У моего нынешнего мужа в глазах тоже есть искорки ума и даже юмора. Юмора больше. Но у него, конечно, не такие глаза, как у этого искусствоведа. Хотите представить, какие у него глаза? Я вам подскажу. Вспомните академика Лихачева. Вспомнили? Когда он сидел и смотрел. Просто сидел и смотрел. Ему было уже за восемьдесят или за девяносто. А какие умные глаза! Или вспомните отца Андрона, Сергея Михалкова, когда он тоже просто смотрит. У моего любимого Андрона такие же глаза. Умные, проницательные, внимательные. Только он циник, что не очень хорошо. А у его младшего брата тоже умные глаза, но Вид победителя. Это мне не нравится. Левчев уехал, а я решила, что сначала поеду к моей сестре и поговорю с ее сыном. Пусть Рома расскажет мне все, что знает. У мальчишек всегда есть секреты, и если на него немного надавит мать, возможно, он сообщит нам кое-что чего не знает ни Медея, ни ее муж, и никогда не узнают сотрудники милиции. Я позвонила Нине и сообщила, что еду к ним, попросила найти Романа и сказать ему, чтобы он меня ждал. Испуганная Нина ответила, что Рома у себя в комнате и ждет меня. Вероятно, ей показалось, что я приеду с ордером на арест ее сына. Когда дело касается наших детей, мы, родители, сразу сходим с ума. Но люди так уж устроены. С этим ничего не поделаешь. Я вышла на улицу и увидела, как эвакуатор увозит машину, стоявшую в неположенном месте. Хорошо, что на этой стороне есть стоянка, и мы держим наши машины на этой стоянке» это благодаря Марку Борисовичу, иначе нам пришлось бы каждый раз оставлять машины за два километра от нашего офиса. Но он пробил через московскую мэрию разрешение на стоянку, и мы получили право на бесплатную парковку всех наших автомобилей. У нас есть специальные карточки, я уселась в свой Пежо и отправилась на Смоленский бульвар. Больше всего... Меня поражают автомобильные пробки в центре города. Канта поражал нравственный императив внутри нас и звездное небо над нами. Но если бы он попал в Москву в наше время, то больше всего его поразили бы автомобильные пробки. Такое ощущение, что все одновременно должны быть в центре. Честное слово, я не видела подобных заторов ни в одной столице мира, нигде. А ведь таких широких улиц, как в Москве, тоже нигде нет. При этом почти во всех крупных городах правую часть улицы, ближе к тротуару, оставляют специально для такси и автобусов. Можете себе представить, и никто, ни одна машина, кроме автомобилей полиции и скорой помощи, не имеет права въехать на эту полосу, как бы он не торопился. Вы представляете, что было бы, если бы у нас сделали такое? С каким удовольствием водители выезжали бы на нее, не давая проезда таксистам и автобусам? Интересно, почему в других крупных городах проблемы с автомобильными пробками давно решены, а в Москве они с каждым годом лишь приобретают все более катастрофический характер? Еще немного, и я, наверное, брошу автомобиль, начну передвигаться на метро. Кстати, давно в нем не была, хотя в мои студенческие годы оно мне очень нравилось. Правда, говорят, сейчас оно уже не такое. Нужно будет как-нибудь спуститься и покататься, чтобы самой в этом убедиться. Хотя все меня отговаривают от такого эксперимента. Там полно людей, бесконечная толчая и давка, повсюду бомжи и нищие, появилось много карманников. В общем, рассказывают всякие ужасы. Поэтому я пока не провожу экспериментов. Но если я буду добираться до Смоленского бульвара целый час, все-таки, наверное, решусь освободиться от своего стального коня, который ползет, как черепаха. Но на этот раз мне повезло, и я доехала за 45 минут. Однажды я двигалась с такой скоростью, что доехала до Нины за два с половиной часа. И это при том, что от нашего офиса ехать до нее на самом деле пятнадцать минут. Наш офис находится на Большой Дмитровке. Вот и попробуйте прикинуть, сколько надо времени на дорогу. Я припарковала машину у дома и поспешила к Нине. Она встретила меня с заплаканными глазами, как будто я следователь, явившийся для допроса ее любимого чада, которое сидело в гостиной и тоже шмыгало носом. Очевидно, мать устроила сыну настоящую разборку полетов перед моим появлением. Мне пришлось даже улыбнуться Роману и сделать замечание Нине, чтобы не пугала ребенка. Роман уже успел перерасти свою маму и стал почти одного со мной роста. Он мрачно посмотрел на меня и был явно недоволен моим появлением. Раньше он ко мне так не относился. Нина выжидающе смотрела на меня. Импровизированный допрос в присутствии матери-свидетеля. А может так лучше? Ведь по всем юридическим нормам подростков нужно допрашивать в присутствии их адвокатов или родственников чтобы их не запугали и не обманули, и чтобы они, в свою очередь, тоже не обманывали следователей. — Рома, ты знаешь, что пропал сын ваших соседей? Начинаю я беседу? «Слышал — Слышал. Кивнув, ответил он угрюмо. — Ты ведь с ним знаком? — Да, — произнес он, невольно глядя на мать. — Близко знаком? — — Не очень. Но вы ведь дружите уже много лет. Кто это вам сказал? Саша? Он ничего не знает. Я допустила ошибку. Нина вспыхнула, собираясь что-то сказать, но промолчала. Роман нахмурился еще больше. — Я случайно узнала, что ты с ним хорошо знаком. Попыталась я выйти из этой дурацкой ситуации, не подставляя своего сына, Мы с ним общались. Похоже, Рома вообще не хотел говорить. Я подумала, может, попросить Нину оставить нас от них? Ты общался с ним во дворе? Да. А дома? Вы ходили друг к другу в гости? Иногда. Послушай, Роман, я приехала сюда не для того, чтобы выслушивать твое... «Односложное мычание. У меня тоже есть нервы, и я имею право срываться. Пропал мальчик, твой товарищ, с которым ты дружил, соседский мальчик, рядом с которым ты жил много лет. Вы виделись во дворе, наверное, у вас были общие интересы. Его мать сейчас ходит с ума, как и твоя. Они не знают, что случилось с Костей, а ты знаешь и молчишь». «Может, ты все-таки попытаешься мне что-то рассказать?» «Я ничего не знаю», — выдавил Роман, отворачиваясь и краснея, что уже хорошо. «Это мы уже слышали. Теперь скажи, кто был самым близким другом Кости? Ты ведь всех его приятелей знаешь. Антон и еще Икрам. Они всегда ходили... Вместе, втроем. — А ты с ними часто бывал? Роман посмотрел на мать. — Иногда, — кивнул он. Я никак не могла определиться, что мне делать. Удалить Нину или попросить ее остаться. Продолжать разговор в ее присутствии. С одной стороны, парень замкнут, а с другой — не пытается лгать. А это уже неплохо. — Ты знаешь чем увлекался в последнее время Костя. — Он не знает! — сразу вмешивается Нина. — Он с ним мало общался. Выходит, и ты все знаешь. Я ничего не знаю, — отрезала Нина. И не нужно об этом спрашивать ребенка. Он еще маленький, ничего не понимает. Они все маленькие, пока не становятся взрослыми. Кажется, я начала говорить афоризмами.